Это было очень, кстати, с точки зрения экономии времени. Вместо обычного ритуала знакомства я за один присест узнал, что она Марсель Миссис Ковен, а молодой человек Пит Джордан. Он целеустремлённо направился к ней. По его виду трудно было определить, что он собирается сделать: съесть детей по физиономии, обнять или ещё что-нибудь. Не доходя шага, Пит остановился. "Вы не правы", агрессивно начал он густым баритоном. "Так и надо". Это единственный способ доказать вам, что я не мелкая тварь. Только ничтожество может торчать здесь изо дня в день, рисуя эту парашу лишь только потому, что хочется кушать. Да, у меня не хватает воли уйти отсюда. Да, у меня нет сил голодать. Но ничего, я доведу вас, и вы сами вышвырнете меня отсюда. Я буду называть его сэр Гари, пока вас не начнёт тошнить, а потом я доведу к Гетцу. Это единственный шанс остаться художником. Так-то вот. Он обернулся ко мне. Я очень рад, что у нас есть свидетель, иначе я никогда бы не решился на это. Меня зовут Джордан. Пит Джордан. Он напрасно пытался сверлить меня глазами. Ему это плохо удавалось из-за субтильности телосложения. Он был не намного выше мистис Ковин, узкоплечий и широко бедрый. Даже его вызывающий вид и агрессивный тон не оказывали желаемого воздействия. В этом деле ему явно требовался наставник. И мне и так уже испортил настроение, произнесла она приятным низким голосом. Ведёшь себя как младенец. Не пора ли уже повзрослеть? Чего угодно, мамочка, выпалил он. Это прозвучало пошло. Оба они выглядели младше меня, а она могла бы быть старше его не более чем на три года. Простите, вмешался я. Вообще-то я не профессиональный свидетель. У меня назначена встреча с мистером Ковеном. Я могу пройти. Доброе утро, миссис Ковин. Ещё не рано, раздался тонкий, скрипучий голос за моей спиной. Я обернулся, чтобы взглянуть на владельца этого райского голоска. Он как раз входил в комнату. Им с Питом Джорданом следовало бы поменяться голосами. Внешний вид воспечава, прекрасно вылепленная голова, увенчанная шапкой седых, почти белых волос, как нельзя лучше гармонировал бы с баритоном Пита. Его манера держаться производила впечатление внушительности и моститости, если бы не скрипучий писклявый голос, который портил всё. Я слышал, как прошёл пит с мистером Гудвином, и я подумал, миссис Ковин продолжала приператься с питом, разнимать их было бы совершенно бессмысленно, особенно после того, как в разговор решила включиться обезьяна. Она трещала, как заведённая, а я в своём жилете и в пиджаке постепенно покрывался потом в этой парилке. Пит и Бискля были в одних рубашках, но, к сожалению, я не мог последовать их примеру, не обнаружив при этом своей кобуры. Они продолжали в том же духе, включая обезьяну и полностью игнорируя меня. Однако в процессе разговора мне удалось выяснить, что Пискля был не Адрианом Гетцем, как я решил сначала, а Байрамом Хильдебрандом, коллегой Пита по изготовлению дезелдена. Все было очень мило и по-домашнему, за исключением того, что я уже начал плавиться. Я пересек комнату и открыл окно, надеясь хоть этим обратить на себя внимание. На праздник. Слегка разочарованный этим обстоятельством, но зато значительно освеженный ветром, я достал на свой платок и обтер лоб и шею. Когда я обернулся, в комнату входил еще один персонаж — разовощёкое существо в норковом манто, в зелёной шляпке.